Глава девятая. Нет таблеток. Должно быть, она была на грани отчаяния. В ту чудовищную ночь, чувствуя, что пахнет апельсином и не имея под рукой спасительных таблеток, детей бы отдала, чтоб только ночь поспать. Дальше под вырезанным из газеты и вклеенным рецептом написано мелко-мелко, так что мои старые глаза могут разобрать только с помощью сильных очков. ТЛ снова пришёл. Сказал, были проблемы в Лареп. Кто-то из солдат что-то натворил. Сказал РК, что-то видела. Принёс таблетки. Не эти ли таблетки те самые 30 штук с повышенным содержанием морфина в обмен на её молчание. А может, в обмен на что-то совсем другое?